Глава 14 Звук пропал. Я даже не помню, как вытащила оттуда Адель. Влада погибла. Это нельзя было назвать глупой смертью. Девушки многое сделали для первой линии обороны. Нам удалось откинуть линию магов, здорово прорядить их и ослабить натиск! Адель стонала от боли. Мы переместились на стену второй линии, где девушка забрала Милослава. «Будет на ногах через полчаса». Сухо отрапортовала женщина и приступила к исцелению. «Кто-нибудь, срочно позовите Вижневского!» Мне оставалось только надеяться на лучшее. Не хотелось потерять подругу. Заторможенно, повернувшись к сражающимся на первой стене, я отработанным прыжком переместился туда. За время, которое я провел в бездействии, в организме накопилась прорва энергии. Да, за каких-то десяток минут. Маленькие ручейки силы от убитых тварей стекались ко мне, превращаясь в полноводную реку. Линия магов не решалась вступать в бой, поэтому у нас появилось время для передышки. Монстров удалось сдержать, гора трупов под стенами перестала расти. Солдаты выглядели бледными и усталыми, но держались. В воздухе стоял запах крови и внутренностей. Если бы я когда-то решил пойти на скотобойню, думаю, меня бы там не удивили. Маги и солдаты выбивали цели на подступе, в то время как я принялся за развоплощение уже убитых. Если так и будет продолжаться, нас скоро возьмут нахрапом. Надо в срочном порядке убрать массу тела из-под стены, сбивая импровизированную лестницу. Растрата сил просто колоссальная и не предвещающая ничего хорошего, но иначе нельзя. Приступая к развоплощению, вдруг осознал, что энергия уходит будто в колодец. Но на смену ей в организм вошла волна жизненной силы. «Используй материал», — привел меня в сознание Алис. «Сейчас у тебя есть шанс использовать биоматерию для заживления ран. Трупы совсем свежие, искры уже нет, но есть материал». «О чем я еще не знаю?» — заорал я. «Может, мы можем поднимать мертвых? Не молчи, сейчас это кстати». «Не можем», – спокойно ответил симбиот. «А насчет восполнения энергии посредством биологического материала ты знал. Кто на микроорганику пустил несколько животных в хлеву?» «Без тебя подери». «Просто признай, что сам сглупил». Я не стал ничего говорить. Вместо этого продолжил плавить гору тел под стеной. Маги успешно подавляли атаку, давая мне такое нужное время. Волна силы превратилась в многотонный пресс. Я уже не мог удерживать ее в себе, поэтому, раскинув руки, стал транслировать своим подопечным. Каждый, чей верой я питался, получал порцию силы. Люди, вспоминающие меня добрым словом, ощущали безумный приток силы, их лица расплывались в улыбках. Раны исцелялись сами собой, солдаты поднимали головы твердо, смотрев вперед, и снова шли в бой. Гора трупов под стеной исчезала, будто кусок пенопласта под газовой горелкой. Соизмеримо с этим уходила энергия источника, грозя оставить меня без капли уже через 5 минут. Одновременно с этим повысилась отдача от верующих, да и облако развоплощения частично касалось нападающих. Балансируя таким образом, удалось растянуть свой резерв почти на 15 минут. Это существенно помогло людям. Они избавлялись от усталости Иран, снова пополняя ряды защитников. «Твою мать, что это?» Отдаленно. Да, близко. Федор Константинович, рядом. Открыв глаза, сначала не понял причины, по которым солдаты начали волноваться. Офицер показывал рукой в сторону поля, сфокусировав взгляд, увидел нечто интригующее. Следом за рядами тварей из окон портала вылетела платформа. Простой прямоугольник, движущийся с помощью магии. На своеобразном подиуме стояла группа людей. Они остановили необычное средство передвижения и стали наблюдать. «Совет», — произнес Алис. Я улыбнулся, ощущение тревоги отпустило. Странно, не правда ли? Мы многое ставили на этот момент. Совет мог просто не появиться, тогда все жертвы стали бы напрасными. Но не сейчас. Сейчас все идет по плану. Мы возьмем свое. Подготовиться к обороне! Не щадить предателей! Офицеры разразились криками. Сначала я не понял, к чему эти приказы, но потом до меня дошло. В бой пошли самые бесполезные для Суории ресурсы – люди. Наверняка захватчики оставили много кого из верхушки. А иначе кто будет управлять будущей колонией для людей? Но вот остальных просто отправили на убой, без вариантов. Мы только что перемололи десятки тысяч монстров прущих лавиной. Дезертиры сейчас не более чем закуска. Твари отступили, оставляя людей один на один. Обострившееся зрение вычленило семь фигур на платформе. Лица их были закрыты капюшонами, все кроме одного. Этот стоял почти на краю и скалился, будто ребенок, получивший игрушку. Даже его лицо было похоже на лицо младенца в теле старика. Лысая голова, большие мутные глаза и свисающие, как у бульдога, щеки. Теперь было понятно, чья это затея. Монстры стали перестраиваться, из окон уже открытых порталов шли новые и новые волны. Они заполняли поле и готовились пойти в атаку. Гнев пробежался по венам, буквально зажигая меня изнутри. Портальная вспышка, и вот я стою прямо на пути следования солдат. Наступает тишина, от города доносится шум техники и команды офицеров, никто не стреляет мне в спину. Со стороны Суори только рычание и топот легионеров. Солдаты Алферова открывают огонь, не давая приблизиться. Ухожу порталами, раскачиваясь, как змея перед прыжком. Через минуту цель моего экспромта была достигнута. Я не увидел ничего особенного. Предатели отправили в бой даже без симбиотов. Просто мясо, просто передышка. Алис, ты готов принять пополнение? Всегда готов. Прыгаю к первой линии армии солдат, после чего делаю вид, что начинаю убивать их. Только клинком и парой щупалец. Но теперь ленты тьмы не развеивают, а просто отбрасывают тела. Посеяв панику, возвращаюсь на стену одним прыжком. По моим ощущениям, захвачено под контроль более 50 человек. Солдаты идут в нападение полным строем. Через полчаса эта масса станет подчиняться мне. Колонны дезертиров останавливаются. Что вызывает недовольство на лице смотрящего с платформы лысика. Он что-то выкрикивает, даже не понять кому. А я чувствую, как один за другим моя армия пополняется. Пока Суори пытаются привести в движение предателей, почти половина из них находится под контролем Алиеса. Пс! -с -с", шипит кто-то сзади. Поворачиваюсь и вижу на лестнице Тею. Готова? «Да. Ее глаза полны решимости. Все, как и задумывали. Как ты переместилась? Мы ставили щит». Ну, щит вы ставили на портал, а не на личное перемещение. Верно. И многие могут сюда заглянуть? Немногие. Большая часть плащей у совета. Девушка показала на плащ, что было у нее на плечах. Так почему они не нападают? Если станет жарко, они нападут. В том числе и об этом я хотела сказать. Надо ударить первыми. Пока они чувствуют, что ситуация под контролем. Понял. Держи. Я протянул руку, и Альи захватил контроль над Теей, которая тут же переместилась. Вот незадача. Совершенно упустил тот момент, что они умеют перемещаться. Думал, наш обычный щит спасет. Он долгие годы не давал тварям открыть портал прямо в черте города, но я забыл про разницу в применении силы. Хорошо, что суори чтят свои законы. Иначе город мог пасть за одну прошлую неделю силами нескольких стариков. Строй предателей наконец-то смог восстановить порядок и двинуться дальше. «Отдаю приказ не трогать их. Они сейчас под контролем и на нашей стороне. Но я не придумал, как использовать их». «Алис, что будем делать дальше?» «Я сейчас немного занят. Держу под контролем 300 тысяч человек». «Понимаю», — усмехнулся я. «Вот бы ты еще мог брать под контроль легионеров 300 тысяч тварей на нашей стороне». «Я тебе говорил, что не могу управлять ими. Для этого нужен одушевленный человек с мозгом, чтобы использовать его ресурс. Тварь тоже можно взять под контроль, но максимум штук сто, край — 150. Они не сделают нам победу. Поток монстров редеет. Больше из порталов никто не выходит. «Тебе мало этой толпы?» — едко спросил симбиот. «Ты не умеешь видеть позитивные моменты». «Позитивные что?» Мы засмеялись. Меня даже скрутило от смеха. Люди вокруг решили, что я спятил и отошли на несколько шагов. Другие же подумали, что так я показываю неуважение к противнику и поддержали дружным криком. Порядки предателей уже дошли до стены под пристальным взглядом защитников, а затем синхронно развернулись и обнажили оружие, замерев. Надо было видеть лицо стоящего на платформе древнего. Он будто съел лимон, Так скривилась далеко не самая приятная физиономия. Что-то заверещав, он махнул рукой и отправил полчища роющих лапами легионеров в бой. Платформа начала разворачиваться, направляясь к арке портала. «Прости меня», — прозвучал голос алиса «За что?» «За все». Тело лишилось контроля, будто кто-то щелкнул выключателем, а затем вздрогнуло. Алис осмотрелся по сторонам и начал собирать энергию. Только теперь я не видел никаких ограничений по объему хранилища. Она текла беспрестанно, все такой же рекой, но теперь источник внутри меня стал океаном. «Что ты делаешь?» «Ставлю точку», — сухо ответил симбиот. «Прошу, не мешай, ты не выдержишь таких нагрузок». Алис подключился к сознанию Теи и переместился. Мы стояли прямо под пролетающей платформой. Девушка напротив пришла в сознание, когда стала бесполезной, и тут же отпрыгнула прочь, будто ошпаренная кошка. Взгляд ее стал затравленным. «Что ты такое?» – только и спросила она. «Не важно, кто я, важно, зачем я тут». Альяс пока не был замечен, но он стал быстро подниматься в воздухе, привлекая внимание взбесившихся тварей. В него прилетело несколько заклинаний, они бессильно разбились о темный щит, вспыхнувший вокруг. Когда он оказался над платформой, древние засуетились, из-под балахонов появились руки, замелькали заклинания, воздух стал искриться от наполняющей его магии. Совершенно разные стихии и потенциалы встретились сейчас в одном месте. Я почувствовал боль своего тела. Оно стонало и просило пощады. Источник захлебывался, но все рос и рос. Сейчас Альяс напоминал мне бомбу. Энергия продолжала поступать, но места давно не было. С руки Алиеса сорвался луч тьмы толщиной со столб, настолько концентрированный и мощный, что расплескавшиеся вокруг остатки спалили всех в радиусе пары десятков метров. Совет воздел руки, над ними появился состоящий из сегментов купол, принявший на себя удар. Щит напоминает пчелиные соты. Все попадали на колени, будто маля о пощаде, но выдержали. Под куполом началось мельтешение, фигуры древних будто разрывались на части. Только через несколько секунд я понял, они пытались переместиться, но что-то мешало им, точнее кто-то. «Решили уйти!» — прогремел голос. «Не выйдет!» Голос Алиса, мой голос, пронесся над полем боя. Он собрал энергию и снова создал луч тьмы. Она отбойным молотком в тысячу тонн ударила по куполу над головами совета. Земля содрогнулась, несколько сотен стоящих рядом с платформой тварей не удержались на ногах, но купол стоял. Я поразился, насколько же мощной была защита этих существ. Да, Алис поступил не совсем честно, но сейчас я болел за него. Кто, кроме этого существа, мог оперировать такими объемами энергии, чтобы вбивать в землю сразу семь сильнейших существ в двух мирах? Удары следовали один за другим. Алиис висел в воздухе над согнувшимися древними. В него летели заклинания всадников. Рычали и водили хороводы твари, но он продолжал выжимать из моего источника максимум. Все монстры устремились к нам, столица осталась никому не нужной. Энергия в источнике тратилась и не успевала восполняться. С каждым ударом силы становилось меньше, но я верил, что мы сможем пробить купол. Монстры стали собираться в кучу возле опускающейся с каждым ударом платформы. Легионеры и Центурионы, они подбегали и падали замертво. Я почувствовал, как это вызвало гнев у Алиса. Да, они использовали силы симбиота и сейчас восполняли резерв. В моем источнике оставалось еще около 20%, но поступление, оказавшееся раньше немыслимым, сейчас казалось крошечным на фоне текущего размера. Древние встали, после очередного удара алиса они ударили в ответ. Невидимая сила будто пощечиной прошлась по всему телу. Нас откинуло далеко в сторону, настолько, что мы оказались за пределами войска Суори. Слава создателю, Алис успел поставить кокон. От нашего падения в земле остался настоящий кратер. Алис встал и снова взмыл воздух, быстро находя взглядом совет. Они готовили что-то неприятное, схватившись за руки. Твари подбегают к платформе, продолжают отдавать энергию, всадники поливают алииса заклинаниями, но ему казалось было все равно. Только Алиес начал движение в сторону совета, как над ними загорелся плазменный шар. Он закрутился подобно барабану стиральной машины, после чего окрасился в темный, и из него выстрелила ветвистая молния. Заклинание в миг преодолело разделяющее нас расстояние, но встретилось с такой же темной молнией. Нас с советом будто теперь связывала энергетическая пуповина. Силы были неравны. На границе столкновения ударов заискрился плазменный шар. Диск двигался в нашу сторону. Резерв таял на глазах, но отступать было поздно. Альяс потянулся по линиям куклам, начиная тянуть энергию, будто пылесос. Уровень силы в источнике вырос бешеным скачком. Диск пошел в сторону совета. Возросла и энергия веры. Видимо, люди на стене наблюдали за дракой и искренне поддерживали. Судя по звукам пулемета и треску магии, не только духом единым поддерживали горожане. Новый скачок и совет давит с колоссальной силой, выпивая тысячи монстров. Я чувствую, как за нашей спиной падают люди. Бывшие некогда горожанами, ставшие предателями, пущенные на убой, они немыми куклами отдавали жизни. Тело начало болеть с новой силой, Источник будто жог внутренности. Это сродни глотку жидкого металла. Я кричал и плакал в сознании, но ничего не мог поделать. Алис все отступал, отлетая к стене, пока не встал на нее. Видимо, решил не тратить силы на левитацию и контроль за обстановкой, доверив тело союзникам. Соединяющая нас с советом нить заклинания росла и искрилась. Сейчас победит тот, кто готов приложить больше энергии. «Ты выживешь, я обещаю» произнес Алиес для меня. Крутанув рукой, Алис оборвал связующую советом нить и вышел из тела. Напротив меня завис комок тьмы, он плавно полетел вперед, а затем стал бешено расти, пока не оформился в громадную фигуру. Контроль над моим телом был частично восстановлен. Я мог чувствовать, но не мог пошевелиться. Я заметил, что Алиес стал накачивать свое эфирное тело безумным количеством магии. Люди Алферова под стеной падали десятками тысяч, буквально оседая прахом. Среди защитников города поднялся ропот. Все были обескуражены таким решением. Теперь понятно, зачем Альис создал тело, чтобы не выжечь мой потрепанный резерв, ведь теперь это часть меня. Я не просто лишусь магии навсегда, а скорее всего умру. Вокруг тела стали собираться взятые под контроль Альисом новгородцы, бритоголовые демоны. Они вставали рядом и клали свои руки мне на плечи. Позади вставали все новые и новые, продолжая возлагать руки друг на друга. Стала выстраиваться целая паутина. Алиес решил брать силу отовсюду. «Сейчас через мое тело пойдет сила веры, через тело Алиеса — сила смерти». Со стороны совета стала разрастаться целая буря. Небо заволокло тучами, замелькали молнии. Алиес же принялся строить будущий удар — который, как я верил, поставит точку в войне. Передо мной опустилась напряженная Лара. Девушка посмотрела мне в глаза и погладила по щеке. «Я верю. Ты справишься?» Ответить что-то было невозможно, поэтому я просто устало прикрыл глаза. Единственное, что мог контролировать, спасибо доброму дядюшке Альесу. Позади Лары я увидел Анастасию. Она порывисто обняла меня, и обе девушки опустились на колени рядом. Их руки сплелись в одну фигуру с поддерживающими меня верой бритоголовыми и простыми солдатами. Я снова закрыл глаза. Чувствовать себя беспомощным ужасно. Алис тем временем собирал всю доступную энергию. Перед стенами на том месте, где пять минут назад стояли дезертиры, осталась только половина. Скорость поглощения замедлялась пропорционально накачке тела. Все-таки размер фигуры, созданной Алиесом, был в первую очередь обусловлен внутренним ресурсом, а не простой склонностью к гигантомании. Он решил расширить внутреннее тело всеми доступными способами. Совет не дремал. Суори безумными темпами поглощали своих монстров. Разница была в том, что с этой стороны был один симбиот, а с другой целых семь. Каким бы опытным ни был Алиес, он ограничен в ресурсах. Древние из Совета приготовили новый удар. Тучи стали бы багроветь, прямо как небо в мире Шувалова. Произошло своеобразное разделение, половина неба с нашей стороны оставалась безмятежно голубой, а вот зараза магии пришельцев поглотила все обозримое пространство до горизонта. Фигура Альеса развела руки, от него во все стороны разошлась волна энергии. Только сейчас сила будто сеть оплела все доступное пространство и встала щитом напротив разрастающегося багрового марева. Сори уничтожали тысячи тварей. Энергии у них хоть отбавляй, началось давление. Меня снова выкрутило наизнанку, из глотки вырвался болезненный хрип. Альес выкачивал через меня силу веры и жизни из выстроившегося круга. Люди падали на бетон крепостной стены без силы, без сознания. Выбившихся из круга забирали и оттаскивали в сторону. Люди менялись и отдавали часть своей энергии. Это было похоже на какое-то жертвоприношение. Лара и Анастасия бледнели на глазах. Я хотел кричать, хотел оттолкнуть их, но не мог. Алис, скотина, они же умрут! Верни контроль! Но Алис не откликался. Он был поглощен битвой с советом. Совет продавливал нас. Наш кусочек неба стал на 20% меньше. Давление нарастало, а девушки напротив меня таяли на глазах. Когда я уже отчаялся, все вокруг замерло. «Сдавайся! Мы оценили твое участие! У нас есть предложение!» Голос одного из старейшин совета громом прокатился над полем боя. Алис молчал. Я чувствовал, насколько трудно ему сейчас приходится. «Да как ты смеешь, червь!» Второй голос отличался, видимо, лысый младенец взял слово. «Тебе предлагают хорошее место в будущей цивилизации! Станешь служить и будешь вознагражден! Мы построим величайшую империю в этом мире!» Алья снова промолчал. Ему не нужно было вступать в переговоры. Но, видимо, совет воспринял это как личное оскорбление. На стороне Суори возник круг света, он расширился и захватил с собой область почти в 5 километров, после чего погас. На выжженном пятне не осталось ни одного живого организма. То, что произошло дальше, можно назвать настоящим безумием. Разгневанный член Совета собрал такую жатву, что ее хватило бы для уничтожения города. Вся половина неба, захваченная пришельцами, разразилась сеткой молний, а облака заклубились как дым. Одним разом, будто проглатывающий кролику удав, пространство шагнуло к нам. Небесная область над городом резко уменьшилась. Все погрузилось в красные тона. Лишь небольшой участок неба сиял над моей головой, лучом света будто прожектор, освещая нашу компанию. Люди вокруг упали от истощения. Альис выпил всю доступную энергию, чтобы не погибнуть и выдержать удар. Ко мне стал возвращаться контроль. Но было поздно. Девушки передо мною лежали без сознания. Они были истощены настолько что в энергетическом плане представляли собой куски мяса, не более. А что самое главное, внутри Лары погас огонек нерожденной жизни. Будто умирающая звезда, гаснущий фонарь, мой будущий ребенок исчез. Меня охватил ступор. Я чувствовал, что Алис хочет что-то сказать. Он кричал внутри моей головы, но был не в состоянии забрать тело. Что-то щелкнуло глубоко внутри. Я перестал ощущать себя человеком, только бездушным телом, что ноет и болит от прошедшей через него энергии. Вокруг собрались солдаты и маги. Они смотрели то на меня, то на клочок неба. Суори давили, давление было таким тяжелым, что стало трудно дышать. А я не мог найти силы для того, чтобы действовать. Кричал Алис, рвал несуществующие связки и что-то внушал, Мне неожиданно вспомнились все моменты за прошедший год. Плохое и хорошее. Оно неслось сплошным потоком, растворяя личность. Кто-то погладил меня по щеке. Открыв глаза, я увидел Милославу. Она стояла напротив, рядом с отцом. Вдруг заметил, что по моим щекам текут слезы. Она тоже плакала. «Прости меня», – произнесла целительница, со страхом смотря на безумно синий на фоне багрового неба клочок старого мира. И ты прости. Смог выдавить я. Мама. Женщина натужно зарыдала, уже не в силах сдерживаться. Отец одобрительно посмотрел на меня, а затем обнял маму за плечи. Я кивнул родителям и глазами показал отойти. С трудом встав, будто немощный столетний старик, я расправил плечи и начал накачивать потрепанное ядро силой. Только теперь это была не проекция Альиса, а моя собственная конструкция. Я решил сделать тело вместилищем силы, не ограничиваясь ядром. Армия предателей стала быстро таять. Оставшаяся половина закончилась за минуту. Я переключился на бритоголовых. Они по немому приказу подходили ко мне и отдавали свою жизнь. Затем пришла очередь природной магии. Я раскинул щупальца и стал вытягивать силу из воздуха. Маги вдруг закачались, они стали полностью отрезаны от мира, перестали чувствовать энергию. Цель стать воплощением энергии была достигнута. Меня стало поднимать над стеной. Я не хотел случайно задеть кого-то из союзников. Над полем раздался мой ответ, первый и последний его вариант. Он сотрясал воздух, заставлял людей закрыть уши, от и суори метаться в гневе. «Здесь только один император, и это не ты!» Руку объяло темное пламя, которое я стряхнул в сторону армии пришельцев. Оно разделилось на огоньки в полете, разрастаясь и разрастаясь. Сотни, а может и тысячи клочков пламени стали разрываться, достигнув земли. Все поле перед городом накрыл виск тварей и звук взрывов. Сама земля горела и разрывалась на части. Я продолжал лить силу, продолжал выливать себя. Став единым с энергией Альеса, я решил вложить в удар все, что было. Сознание угасало. Последние крохи сил выходили толчками, как кровь из раны. Если бы я в этот момент мог видеть себя, то было бы грустно. Мое тело падало с высоты в пять десятков метров, развеиваясь лентами тьмы. До земли не долетело ничего, все растворилось в воздухе. Клачок неба стал сиять и расти, пока не занял свое привычное место. Над полем напротив города стоял дым и пар от мигом растаявшего снега. Но также стояла тишина. Люди смотрели друг на друга и не смели надеяться на то, что все кончилось. Лишь волком завыла где-то женщина, потерявшая своего сына. Но даже это не могло омрачить радости победы. «Где-то!» «Солнышко, вставай!» раздался приятный женский голос. «Вставай, сынок, пора завтракать!» Я открыл глаза. Но прежде чем смог сфокусировать взгляд, впал в ступор. Воспоминания врезались в разум со скоростью летящего Боинга. И с такой же скоростью я понял, что не мог быть жив. Надо мной был белый потолок комнаты. Я лежал на чем-то мягком. По голове гладили нежные женские руки. Перевел взгляд на говорившую. «Приятная, миловидная женщина, лет 40. Одно уточнение, совершенно мне незнакомая». «У меня для тебя сюрприз», – мягко произнесла она и достала из-за спины зеркальце. «Смотри, синяки уже почти исчезли». Она повернула отражающую поверхность ко мне. В зеркале на меня уставился растерянный мальчишка лет 14 с вихрастой прической, и синими кругами под глазами, как у панды. Я был в шоке, настолько, что моя челюсть совершила десантированный прыжок на грудь. Отражение повторило жест. Мальчик раскрыл рот. «Что тут происходит?»